Глава 22. Поль. Откровение. Как выскочил из-за стола и рванул к выходу из столовой, почти не помню. Внутри все разрывалось от одной лишь мысли о том, что связь с Роусом потеряна, что ему грозила опасность, и, возможно, возможно, моего верного друга больше нет в живых. На выходе едва не сбил с ног Миора Рантеона Дел-Шантуа. «Что-то рановато ты вернулся». схватив меня за плечи и удерживая на месте, молвил тот, вглядываясь в мое лицо. Тут же вспомнились все подмеченные ранее странности в поведении ректора и его внезапное появление возле пруда, подозрительная осведомленность о том, что в нашем замке творится что-то неладное. «Вы знали!» — выпалил я ему прямо в лицо, сжимая кулаки и с трудом удерживаясь, чтобы не наброситься на этого седовласого вертонга. «Смотря о чем!» — уклончиво отозвался тот. «Польней де ларго! Придержите свой гнев, и через полчаса я жду вас в своем кабинете!» Отпустив меня, ректор, как ни в чем не бывало, направился в столовую. Стою, хлопаю глазами, как идиот. Былое смятение и ярость как рукой сняла. Осталась лишь растерянность, вот уж точно. Без магии тут не обошлось. Что со мной только что сотворил ректор? Не знаю, но и бежать за ним в столовую желания нет. Что толку?» При всех выяснять отношения смысла нет, он ничего не скажет, а на неприятности точно нарвусь. Отведенный мне полчаса прослонялся по академическому парку, постоял возле того пруда, где когда-то после отчисления Милы обнаружил Леона. Нет, боль никуда не ушла. Было грустно и тоскливо, но пришло понимание, если что-то уже произошло, этого не изменить. Мертвым уже не поможешь, а вот что сделать, чтобы обезопасить живых? Увы. Ответа на этот вопрос у меня не было. В назначенное время я очутился в кабинете ректора. Меор рентон де шантуа выседал в своем кресле и курил. Никогда прежде не видел его за этим занятием. «Заходи», — без обиняков произнес он и, кивнув, указал на портсигар. «Не желаешь? Нервы, знаете ли, успокаивает». И щелчком пальцев активировал вокруг нас защитное поле, как это делал порой мой отец. Я лишь головой помотал в ответ, и, ошалев от столь неожиданного начала разговора, плюхнулся в одно из кресел, напрочь позабыв обо всем, что хотел узнать. «Так вот, юный дракон!» — начал ректор, и я ощутил, как кровь мгновенно отлила от лица. «Не трясись ты. Если у вашего рода есть враги, то это не я. Ясно?» выдавил я. «Я так понимаю, это было утверждение?» Я кивнул, а у самого мысли носились в голове с бешеной скоростью. Откуда он мог узнать, что затребует замолчание? Деньги? Слава богу, если их. Но где гарантия, что он вообще сдержит слово? Не о том ты думаешь, крылатый. Ох, не о том, — покачал голову ректор. Возвращаясь к твоему вопросу получасовой давности, могу сказать. Я знаю, что в замке творится что-то неладное, поэтому пытался отговорить твою жену от идеи отчисления. И вот вернулся ты, весь издерганный. Думается мне дело не в личных проблемах, Иначе ты остался бы возле жены, вымаливая прощение, а не мчался бы сюда раньше назначенного срока. К тому же сегодня я был в столице, и твой отец не явился на плановое собрание Совета магов. Вывод. Он в родовом замке наводит порядок, а тебя выслал в академию, чтобы под ногами не мешался. Та же участь постигла твою сестру Винса и Милу, которые наверняка сейчас в столице. Так? Что тут скажешь? Я покивал, отмечая, что о Шелде он даже не заикнулся. «Вопрос почему?» «Что-то мне подсказывает, Дел Шантуа знает о нашем семействе немало. Вот только с чего бы такой интерес? И опять же, я, как всегда, ничего сделать не могу. Он один из сильнейших магов Эрензии, и мне с ним не тягаться. Как же бесит это бессилие». «Так вот, к вашему роду проявляют интерес три весьма влиятельных семейства», задумчиво произнес хозяин кабинета, а я мысленно подсчитал. второй советник, главмаг и… его величество. Вижу, ты сам догадываешься, о ком именно идет речь. После недолгой паузы продолжал свою речь ректор. И если ничего не предпринимать, то их круг расширится как минимум еще на три весьма могущественных рода, а за ними придет черед императора, вот тогда от вас даже памяти в истории не останется. Припечатал он. У меня есть пара вопросов, на которые ты дашь ответы, иначе помочь я вам не смогу. «А вы можете?» Невесело усмехнулся я, гадая, какие еще три рода. «Дашь ответы на мои вопросы, узнаешь ответ на свой». Постучав кончиками пальцев по столешнице, отозвался ректор. «Что вы хотите знать?» «Первое. Я знаю, что твой младший брат не является де Ларго в полном смысле слова, так как зачат от Делкорона. Также мне известно, что сразу после ночи слияния лун он прибыл в столицу, повидался с обоими отцами и... исчез». Я так понимаю, что донос о вашем браке дело именно его рук. Так вот, вопрос, куда он делся? Стой, не спеши. Выставив руку вперед, произнес ректор, заметивший, что я хочу что-то сказать. Второй вопрос, возможно, пересекается с первым. Что происходит в драконьем гнезде? Простите, но ни на один из этих вопросов я не имею права дать ответ, выпалил я. А кто может? Отец. Превосходно, значит, отправляемся к нему. Я так понимаю, он в замке. Вот и чудесно. Вернемся утром. Так что у нас есть день на то, чтобы разобраться во всем. Что я ощущал в тот момент? Не знаю. Я, по сути, ничего не выдал, но и не опроверг. Он сам все разложил по полочкам, поразив своей осведомленностью. Одно странно, угроза от Дел-Шантуа действительно не исходила, но... Если что-то удалось узнать ему, значит и другим это под силу. К выходу из Академии плелся как на эшафот. Было страшно даже подумать, как на наш визит отреагирует отец. Ведь у демона до меня только сейчас дошло. За всей этой суетой мы упустили один очень важный момент. Мы не успели рассказать о том, как приходится лечить Винса, а его вместе с Сэлой выслали в столицу. Как сестра будет там обращаться в дракона? Там же повсюду глаза и уши. Теперь я припустил к воротам, едва не перегоняя ректора. Мне срочно надо было переговорить с отцом, объяснить ему все, пока не поздно. Сейчас уже день в разгаре, а ближе к вечеру настанет время приема очередной порции драконьей крови, и тогда... Словно во сне отметил тот факт, что мы уже очутились за воротами. Потом ректор перекинулся парой фраз с магом-телепортером, и вот мы уже у входа в долину. Я волновался, боясь не успеть, и каково же было мое удивление, когда там, в ущелье, меня настиг окрик ректора. «Не несись ты, как ужаленный, стой!» Меня так и подмывало грубо ему ответить, но провоцировать не хотелось, и так неясно, что будет, когда явимся в замок. Опять же, он сильный маг и всегда поддерживал отца, вдруг сумеет помочь. В таких вот размышлениях я и поджидал его. Подошел, ни слова не говоря взял меня за руку, а в следующий миг мы стояли возле ворот замка. — Но как? — уставился я на ректора. — У каждого свои секреты, — таинственно ответил он. Теперь у тебя есть еще один ключ к разгадке моего вопроса, и это доказательство того, что я во мне враг. Думай, крылатый. Думай». Учитывая, что на дворе был белый день, ворота нам открыли довольно быстро. Сложнее оказалось разыскать отца. «Упрямый мальчишка, что ты тут делаешь?» Прошипел он, когда я появился из-за стеллажа в библиотеке. «Я же сказал». Он осекся на полуслове, увидев следующего за мной Дэл Шантуа. «Рантеон?» «Какими судьбами?» «Нам надо поговорить», — хором произнесли, я и ректор. «Надо же, какое единство!» Удивленно приподнял одну бровь отец и, устало вздохнув, щелкнул пальцами, создавая вокруг нас защиту от прослушивания. «Слушаю». «Нет, Даркор, это я слушаю», — первым начал говорить ректор. «Предупреждаю, не стоит юлить. Я прекрасно знаю, что Шелт не твой сын. Знаю, что именно он слил информацию о браке Поля, Знаю, что следом он заявился в столицу, повидался с родным отцом, отправился к тебе и... пропал. Желваки на лице отца загуляли, он явно был неимоверно зол, и брошенный на меня испепеляющий взгляд вынудил меня инстинктивно сделать шаг назад. Хотя моей вины и не было, но кто знает, вдруг он в пылу праведного гнева не удосужится разобраться. «Мальчишка ни в чем не виноват», — твердо произнес Дел Шантуа и встал между нами. В итоге мои попытки что-то узнать у него понял только одно. Он не вправе отвечать на мои вопросы. Это можешь сделать только ты. И вот я здесь. С чего ты решил, что я стану это делать?» Гневно сверкнул в его сторону очами глава рода Делларга. Даркор, не усугубляй. Мы с тобой никогда не были врагами, хотя друзьями нас назвать тоже сложно. На вас точат зубы два наиболее влиятельных рода Эрензии, и они уже с определенным успехом перетягивают на свою сторону короля». Вскоре информация просочится через границы. Не думаю, что правители Жордонии, Ларкоса, Ардонских степей и император придут в восторг, узнав, что в почти неприступной долине живет дракон. «Что?» — уставился на него мой отец. Не очень их обрадует и тот факт, что он будущий маг и сейчас студент Академии. «Поль, как это понимать?» — прорычал отец. «Что тут скажешь? Я лишь руками развел». «Мальчишка тут ни при чем». Я уже говорил. Подал голос Дал Шантуа. Это все факты, дорогой мой Даркор, но пока что эта информация не вышла за пределы вашей долины. И распространять ее я не собираюсь, это не в моих интересах. Вопрос в другом. Он обернулся ко мне. «Полиней, насколько неконтролируемо обращение, не получится ли так, что ты не сумеешь сдержать себя и сменишь и постась в стенах академии? э Только и смог выдавить я. Вот же демоны, я думал, что он откуда-то прознал о летавшем над замком драконе. Он, по-видимому, это действительно знает и считает, что это был я. Что ж, пусть так, не говорит же, что это была сестра. Надеюсь, все это не отразится на Миле. Если не уверен, скажи прямо. Дам книгу, где толково описаны методы контроля над второй ипостасью. Сказал ректор, а у меня челюсть отвисла от этих слов, да и не только у меня, судя по вытянувшемуся лицу отца. Но это лирика. Пока по линии думает Даркор, у меня два вопроса. Что с Шелдом и что происходит тут? На время я буквально выпал из реальности, переваривая сказанное и подмеченное. Да, край муха слышал разговор отца с ректором, но мысли были о другом. По всему выходило, что Дел Шантуа, несмотря на то, что являлся вертонгом, еще и дракон. Да-да, именно дракон. Ведь тогда у пруда он, выходя, действительно применил иллюзию. Затем в своем кабинете наложил полок драконьей защиты от прослушивания. Увы, я его не сразу распознал, потому что это заклинание визуально очень схоже с аналогичным из обычной магии, но оно настолько ресурсоемко, что почти не используется. И вот там, в ущелье, ректор использовал изученный милый метод переноса в пространстве. «Вы дракон», — прошептал я. «Надо же! Тебе понадобилось больше времени, нежели я думал», — усмехнулся Дэл Шантуа. «И ты так смело это признаешь?» — удивленно возрился на него мой отец. «Какие могут быть секреты среди сородичей, не так ли многоуважаемый Даркор? Зачем тебе это, в смысле, раскрывать себя?» — не унимался отец. «Скажем так, меня не устраивает нынешний порядок. Один дракон — это всего лишь капля в море, а три дракона уже сила. К тому же, мне кажется, у вас есть возможность разыскать еще кого-нибудь из наших, не так ли?» «Заметь, Шантуа, все это лишь твои предположения. Ни я, ни мой сын этого не подтверждали. Ради Бога, с наступлением темноты я докажу вам правдивость своих слов, но до тех пор можно было бы много обсудить». «Не ожидал такого от тебя, но, имея в виду, я не собираюсь разговаривать на эту тему», отрезал глава рода Делларга. «До тех пор, пока не получишь подтверждение моих слов?» усмехнулся ректор. «В любом случае, Бог мой!» «Пойдем». Дэл Шантуа махнул рукой в сторону выхода из библиотеки, при этом легонько щелкнул пальцами, и окружающая нас защита истаяла, не оставив и следа, что явно поразило отца. «Стоило нам выйти в просторный коридор, как перед нами возник огненно-красный дракон, у ног которого лежала одежда ректора. Отец несколько раз удивленно моргнул, подошел поближе, коснулся рукой склоненной морды, закрыл глаза и замер». Я стоял, гадая, что бы это значило. И в какой-то момент дракон исчез, а на его месте вновь стоял. На этот раз голый Дел Шантуа. Вот так дела! Молвил он, поежился и, подхватив с пол одежду, начал одеваться. Не знаю, как теперь быть. Пожал плечами мой отец, и я понял, что они каким-то образом успели переговорить. Отец, мне надо сказать тебе кое-что срочное. Теперь можешь говорить открыто. Вздохнул он. Я взглянул на ректора, не зная, стоит ли это делать. Да, он дракон и доказал это. Предавать своих он не станет, но все же. Ну, что еще? Требовательно посмотрел на меня отец. Проклятие, что лежит на Винсе, оно снимается ежедневным приемом свежей драконьей крови в одно и то же время. С Элли придется обращаться прямо в столице. Вот же демоны. во сколько он принимал кровь? В четыре часа дня, вспоминая слова мило, ответил я. «Демоны, ждите здесь!» Рявкнул отец и исчез. Я заскочил в библиотеку и глянул на настенные часы. Стрелки показывали половину четвертого. «Хоть бы успел!» Донеслось из-за спины взволнованное восклицание, и я с удивлением узнал голос Дэл Шантуа. Повернулся к выходу из библиотеки и едва не сошел с ума, увидев, как в помещении вбегает моя собственная копия. «Поль!» Окинув взглядом не менее шарашенного ректора и взглянув на меня, молвил этот некто. «Нам срочно надо переговорить. Это я, Ворон!» Тут же пояснил он. «Иного способа добраться сюда и все рассказать у меня не было. Пришлось принять твое обличье. И сразу говорю, с милой все в порядке». — протянул я, думая, какие еще новости меня ждут. Пришлось извиниться перед ректором и удалиться. То, что я узнал, перевернуло все с ног на голову. Теперь не было смысла устраивать геноцид вертонгов, как те некогда поступили с драконами. Надо было идти на контакт с Леросами и объединять силы. Шелт. Брат оказался жертвой одного из сумасшедших, одержимых жаждой власти собратьев Ворона. А Рос едва жизнью не пожертвовал, пытаясь меня спасти от того, кто, приняв облик моего брата, желал моей смерти. Все это, мягко говоря, шокировало, но больше всего меня удивили другие слова Лероса. не отстраняйте от решения этого вопроса милу поверь ее опыт силы знания и возможности многократно превышают ваши конечно я замечал что моя жена умудряется все в кратчайшие сроки проанализировать и разложить по полочкам но такая просьба из уст лероса удивила это был просто совет и сейчас я скажу то за что возможно Мила меня возненавидит неизвестно как она и к тебе отнесется если узнает о твоей осведомленности ты о чем Не выдержал я предисловий. Тебе сначала сообщить хорошую новость или сногсшибательную? ног Ворон, там Далшентуа один, а ты шарады загадываешь. Ладно, ладно, усмехнулся он. Ну, первая новость пусть будет хорошей. Ты думаешь, что у вас милый ожидается малыш, но это не так. Что? Я схватил его за грудки и, что было сил, встряхнул. Она не беременна? Это не мой ребенок? О боги, у вас будет двойня. Без труда снимаемые руки со своей одежды, ухмыльнулся этот гад. «Фух, ты смело общаешься таким же образом?» — спросил я сердито. «Вы люди такие забавные, когда нервничаете», — неопределенно отозвался Лерос. «Ладно, что-то там должно шибить меня с ног. Она — бог». «Что? Ты шутишь, да?» «Нет, именно она некогда создала этот мир». Но потом более высокими силами была отстранена от участия в его судьбе, а теперь в наказание сослана сюда, чтобы помочь вам обрести былое величие. Я, как рыба, выброшенная на берег, беспомощно открывал и закрывал рот, теперь многое вставало на свои места. Ее бесстрашие перед мужчинами, несвойственное женщинам нашего мира, и меткие замечания, касающиеся вопросов, в которых, опять же, женщинам разбираться не положено, и обретенная ею драконья магия, не говоря уже о скорости ее освоения, да многое. И тут до меня дошло кое-что другое. То есть, стоит нам добиться признания драконов, и она исчезнет. Вот уж чего не знаю, того не знаю, пожал плечами мой двойник. Она ведь вселилась в тело реально существующей девушки, и эта девушка останется с тобой. Она уже уходила с рестанга, да? Спросил, вспомнив тот период в Академии, когда Мила очень изменилась, став тихой, скромной покладистой. что меня раздражало до зубовного скрежета. «Да», — вздохнул Лерос, — «мне ее очень не хватало». «Мне тоже», — тихо сказал я, ощущая, как в душе поселяется гнетущая пустота. «Прости, мне надо кроссу, а ты, мы, думай», — произнес ворон и, перекинувшись, в кота серой тенью метнулся куда-то вглубь коридора, растворившись в царившей там тьме. Я стоял словно оглушенный. Новости о Леросах и двойни как-то сразу померкли на фоне последней. Вспомнились слова Милы в кабинете Винса. «Почему ты так сказал?» Мой вопрос, как ее ответ, что я вернулась. И ведь тогда она этому факту радовалась. Радовалась, что я почувствовал разницу. Но я все равно тогда ничего так и не понял. Да и как можно было подумать о таком? И что теперь делать? Совершить все возможное для достижения поставленной перед ней цели — которая совпадает и с моей, и отпустить? Или же наоборот, вставлять палки в колеса, лишь бы та мила, которую я безумно люблю, осталась здесь? Но если она тут в наказание, значит, ей плохо. Имею ли я право обрекать на муки любимую? Как ее теперь называть? Женщину? Нет, богиню? Оракул, за что ты со мной так пошутил? Это жестоко.